Тел корханен Новая плоть. Хруст прекратился, и мое выжраное, как лишившееся начинки пирожок тело, с мокрым шибком упало обратно на кровать. Тварь тела куда-то вниз, в темноту, причмокивая недоеденными жизненно важными частями меня. Ее панцирь все еще тускло поблескивает в свете отчаянно вибрирующего телефона, свалившегося с тумбочки и беспомощно уткнувшегося в ковер. Тварь длинная, уходит целая вечность, прежде чем последняя хитиновая пластинка исчезает под кроватью и стихает топот множества ног. Трудно поверить, что ко всему этому можно привыкнуть». Но я, кажется, привык. У меня нет век, и я жду, пока станет совсем светло. По глухой пульсации где-то там, где были мои кишки, понятно, что процесс пошел. И к утру я буду снова готов. Время на размышления я трачу впустую. Считаю овец. Считаю пульсирующие круги. Считаю начинающие ныть косточки. Стараясь не представлять, как сейчас выгляжу. Счет вообще помогает во многих ситуациях. Вот, например, когда ты приложил столько усилий, сделал свою работу, а тебя отчитывают за один крошечный, совершенно никому не навредивший косяк. Откуда у тебя вообще только руки растут? Раз. Это что вообще такое? Два. Ты скатился на дно? Три. Еще раз такое повторится 4 я тебя к чертям уволю 5 шесть семь или когда глуховатая бабуля через крошечное окошко пытается докричаться до тебя, но ответа не слышит, потому что черт восьмиглуховато и кроет тебя отборным матом восемь 9 10. «Я не злюсь. Какой в этом смысл? Я и правда косячу, но что я могу с этим поделать, если вот уже почти два месяца сплю только несколько часов в метро и маршрутке, по пути на работу и домой?» и «Если бы тебя по ночам жрала гигантская многоножка, у которой вместо брюха попёсь и оскаленные лица у младенцев, разве у тебя не дрожали бы свежеотрощенные руки?» А мысли твои были бы чисты, как продезинфицированная пробирка. 11 12 спился на утомительные раздумья, пытаясь вернуться в колею, чтобы хоть чуть-чуть отдохнуть, но нарастающий гул не дает расслабиться. Гудят отрастающие легкие, болезненно разлепляющиеся альвеолярные мешочки. Наливающиеся крови почки. Я уже слышу, как они заработали. И молюсь, чтобы в туалет не приспичило раньше, чем я срастусь обратно. К гудению добавляется мирный топот. Хочу думать, что это разогнало сердце. Но вижу марширующую армию ненавидящих лиц. Подумай еще. Еще. Вспомни каждый случай, когда на тебя орали, злились, плевали в лицо, наступали на ногу. Ставлю стену, побитую и треснутую, поднимаю мост, заливаю овраг горячей смолой, прячусь внутри, но армия недовольных шагает громче и громче. Возглавляемая матерью, моей матерью или нет, плохо видно На руках у неё младенец. Это я или нет? Тоже не разглядеть. Но я уверен, что это я. Я обгорел. Я покрыт хрустящей корочкой и корчусь под маминой грудью. Тянусь к ней ртом. Но у меня нет ни губ, ни зубов. Пустая пасть. Зияющая, голодная пропасть. И мать испуганно бросает горелое тельце прямо в кипящий смолой овраг. И я прыгаю следом, чтобы поймать, но стена трещит, вибрирует и рушится, и все заливает свет. Телефон ясно жужжит в ковер, пытаясь меня разбудить. Он же не знает, что я совсем не сплю. Ощупываю новыми руками новые веки тяжело тяжеловздымающийся живот. Всё по-прежнему. Даже аппендицитовый шрам на своём месте. Но меня не обманешь. Кровавые просто никуда не делись. Сгребаю их в охапку и в заранее приготовленный таз у кровати. собирая в охапку себя и нетвёрдым шагом вступаю в очередной новый день. «Ты что там ворон считаешь?» Бабуля кричит в окошко, потряхивая мятым листочком со следами капель слюны. «Овец», — отвечаю я. «Сорока ножек», — отвечаю я. «Мертвых детей», — отвечаю я. Но она не слышит. Или делает вид, что не слышит. Потому что никак не может смириться с тем, что запись к терапевту на завтра уже закрыта. И что я не знаю, как ей срочно попасть на УЗИ вот прямо сейчас». Я, конечно, знаю, нужно просто подойти в перерыв между сменами и снуть другую мятую бумажку, суматошно бегающий с кабинета и обратно в кабинет медсестре. Но это не точно. И не скажешь же такое прямо в регистратуре, да? Да еще и глуховатой бабуля. Очередь сзади бурлит и ропщет, но пока тихонько. И я продолжаю невозмутимо заполнять табличку бессмысленными цифрами и буквами, дожидаясь, когда бабуля дойдёт до пика и отправится к заведующему жаловаться. После заслуженной взбучки прошу Лидию Семёновну меня прикрыть. Хотя с её скоростью обращения с компьютером, прикрыть она может разве что широкой своей спиной и бреду в туалет. Лидия Семеновна меня жалеет, как прошеного щенка, попавшего под машину. Потому что думает, что знает, как из подающих надежды кушеров-гинекологов я попал на старушечью должность работника регистратуры в плесневелой поликлинике. Все думают, что руки мои дрожат от пережитого ужаса. И пусть лучше продолжают в это верить. Сегодняшние почки работают лучше вчерашних. Зато сердце мне совсем не нравится. Оно, кажется, болтается где-то в грудине, иногда подскакивая к самому гору. Приходится двигаться медленно и аккуратно, чтобы не затошнило. Но в туалете меня все-таки выворачивает наизнанку. Работа пахнет горелым. Можно было бы ожидать, что этот запах станет для меня триггером, и я впаду в истерику или ступор, или что там бывает ещё, как реакция на травму. В ответе история. Я совершенно ничего не помню о той ночи. Даже этого запаха. Я всё в прямом и банальном смысле проспал. Спать я не должен был, но совесть меня не мучает. Кому как не мне знать, что не всем естественным механизмом можно успешно сопротивляться? Кофе и энергетик. Что они могут против двух стрессовых смен подряд? Сам вызвался подменить молоденькую и симпатичную Настеньку на дежурстве. Сам виноват, но только в этом. Уж точно не в том, что от усталости глаза закрылись, как только пятая точка коснулась стула. И уж совсем точно не в том, что новоиспечённая мамашка курила в палате, несмотря на все запреты. Быва бы она в общей, на неё бы обязательно наехали соседки ничего бы не было. Так что во всем виноваты платные палаты. Свой случай, но не я. За дверью кабинки стучит по кафелю тысяча лапок, и меня снова тошнит. Кажется, я очень устал. День тянется, как хитиновые пластинки под кроватной твари. Один человек в очереди, следующий, следующий, следующий. Лица, лица, лица, длинная гусеница без видимого конца, распадающаяся, на никак не дохнущая. И вдруг по напряженно в воздуху я чуя, что гусеница замерла и уставилась на меня. Выплевываю дежурные фразы, не отрывая взгляд от экрана, отслеживая горячий путь капли капле потома собственной шее, оттягивая тот момент, когда надо будет узнать, откуда взялся пузырь тишины. Осторожно, из-под ресниц смотрю в далекое-далекое окошко, в облупившейся белой раме и попадаю в ловушку. Безумные зеленые глаза выхватывают меня из-под защиты ресниц, тянут по стол, разбрасывая бумажки. Тишина взрывается воплями, в которых я слышу только бессмысленное местоимение «Ты!», одетая в броню, обвинительной интонации, ненавидящего визга которые превращают простые две буквы в целую тираду и приговор судьи. Вечером в метро я уже не могу привычно заснуть, потому что место в голове забилось словами заведующего, приглаженными, как выстиранное белье, но пахнущими дезинфицирующим средством. Как будто на этих словах, простынях, вчера лежал гнойный, умирающий, а сегодня их выдали тебе. Все хорошо, мы все понимаем, но люди недовольны, так что, может, тебе стоит поискать работу в другой области. Говорят, ты хорошо поешь, готовишь, вышиваешь крестиком, но хоть что-то же ты должен уметь. Можно порадоваться. Я стал почти звездой. Хожу, надвинув шапку на лохматые брови. Как заправская знаменитость. Но все-таки на этом конце города меня нашли. Раскусили, узнали. Узнала та самая, которая во всем виновата. А грязным чувствую себя я. И главное, не она одна заставляет меня так чувствовать. Написали в газетах, показали по телевизору. Кошмар, халатность, случай. Разобрались, уволили, затихло. А эти бешеные выбрали меня, как собаки ослабленную дичь, взъерошились. Как так? Почему проспал? Почему не спас? Почему первый выбежал? А не ты ли курил там на самом деле? И плевать, что пожарка не сработала, что все в дыму, в аду. Вернись, вытащи, расплавься там вместе со всеми. И тварь эта с ее липкими жвалами... Пачкает, портит. Вроде каждое утро я новый, но гной от её слюны копится внутри. Никуда не девается. Милая кореглазая девочка в покачивающемся вагоне тянет маму за рукав. От чего этот дядя нюхает свои руки? Мама утаскивает девочку в другой конец вагона. Ну и пожалуйста... А все-таки даже до рук уже добралась эта вонь. Вторник подходит к концу. Выливаю в раковину невыпитый чай и под грохот стиральной машины плетусь с пустым тазом в спальню. Завтра будет пустая среда, за ней такой же четверг и далее по списку. «А пока целая ночь, чтобы придумать, что я умею делать, раз не научился вышивать крестиком и петь». Под кроватью уже нетерпеливо постукивает множество ног. «Погоди, рано еще». Таз у кровати, телефон выключен. «Все равно звонят только банки, кредитные организации и другие хищные твари». Неизвестно, откуда раздобывший мой номер. Иногда звонят по ночам и орут, рыдают в трубку. бесов понятно, кто и почему. но Вот теперь пора. Шорох под кроватью. Вышивать я точно не умею. Тихий скрежет пластинок, цепляющихся за металлический каркас. Готовлю из рук вон плохо. Тень мельтешит рядом, разрастаясь, раздуваясь, темнее. В университете я неплохо рассказывал уморительные байки анекдот Но стендапы с моей нынешней славой – плохая идея. Наваливается тяжесть, набивая ватой ноги и руки. 1 два, три, горячо и мокро. Четыре, пять, шесть, второе. В детстве я мечтал быть фокусником семь восемь надо попробовать жонглировать 910 хруст моих ребер мешает думать 11 такое длинное слово как ночь 12 13 на 20 с чем-то тысячах я сбился встретил утро ощупал себя но не смог отлепиться от простыни и остался лежать. Перебирая в голове все профессии, связанные с медициной, не связанные с ней, не требующие квалификации, не боящиеся трясущихся рук. Новый желудок плачет, <рых> рычит, воет. Старый был терпеливее. Но встать заставляет не на мочевое Сегодня я планирую лежать в мокрых простынях и прорастать плесенью, но на полпути обратно в комнату останавливаюсь. Бежит давно молчавший дверной звонок, бежит настойчиво, страшно. Открывать не стоило, доходит поздно, когда зеленоглазый вихрь врывается, швыряет с тумбочки сувениры от родственников. Крушит глупые глиняные статуэтки. Вцепляется в мои волосы. Загнали. Поймали. Вжимаюсь в угол, но зеленоглазая вдруг обмикает. И садится на пол в коридоре. И плачет тихонько. Устала. Замучена. Я рядом, и мои новые глаза чешутся и слезятся. И заглядывают в зеленые заискивающие. Виновата. Против моей воли. А те смотрят в ответ. Зеленые на красном. Спрашивают. Ты? Не я. Трясется из стороны в сторону моя голова. Я. Но я не хотел. шипчет мои глаза. Изо рта льется грязный рвотный поток. Дежурство. Две бессонных ночи. Дым, пламя, звериный ужас, естественный инстинкт. Что с ним сделаешь, когда адреналин и страх гонят твои ноги к воздуху, к холоду? А в ватном мозгу алым светится только одна табличка. Беги! И совсем грязная. А ты сама почему тут? Почему жива, а не там, вместе со своим новорожденным мальчишкой? Свинит в голове эхо пощечное. На зелёных глаз уже нет. На Сон. В метро она тоже приходит. Или другие. Разные. Взлохмаченные испуганные. Бегущие навстречу. В дым. На захлёбывающиеся крики новых коротких жизней. Почему-то открыта дверь. Совсем стал рассеянный. Комната наполнилась холодом. Надо бы закрыть. К вечеру холод растекается по квартире. Запомнил все щели и углы. Батарея не греет. Печь не греет. Держу руки над свечой. Все равно холодно. Это мое новое тело сломалось. Забыла, как чувствовать тепло. Или это открытая дверь виновата? В общем-то без разницы. Надо согреться. Под кроватью уже зашевелилась. Холодное мясо будешь, твари Это внутри у меня всё промёрзло. И огонька свечи не хватает, чтобы растопить. Значит, надо, чтобы вокруг было тепло, горячо. Чтобы жар достал до глубины. Где лёд? Пусть вытечет. Да, вот прямо в этот большой таз. Тварь высунулась из-под кровати. Шевелит усиками встревоженно. «Тебе тоже холодно?» Я сижу в тазу, чтобы тающий лед не залил мамин любимый старый ковер. Это удобно, Но даже удобнее, чем стирать простыни. Почему я раньше не додумался? «Иди сюда, я согреюсь, и можешь есть на здоровье!» Она подползла и стоит рядом, подергивая лапками не решаясь переступить через выложенный круг с обоев. При виде зажжённой спички тварь встаёт на дыбы, и пластиковые пупсы на её брюхе морщатся, курчат гриба асы, скрежещут то ли напуганно, то ли яростно. Спичка обжигает пальцы и медленно, мучительно падает в бумагу. Скрежет становится оглушительным, а плавится... Беспомощно открывая беззубые рты. Много крошечных лиц в люльках плавятся в огненном вихре, в центре которого я. Я таю, я согреваюсь, я сплю, я не должен спать. Множество ног обвивает меня. Панцирь закрывает от танцующего пламени. Но пламя и есть я. Плавящиеся лица стекают мне на лоб, Склеивают горячим воском глаза, залепляют нос И в полной темноте я наконец решаюсь присоединить свой крик к десяткам других Мое лицо вплавилось среди других пластиковых лиц под теплым брюхом Я с ними, я внутри Я на месте, на своем месте Мы уползаем, плача во тьму чтобы голодными выпустить следующей ночью из-под чьей-то кровати. Тел Керхенн. Новая путь.